Глава восемнадцатая Как ни странно, но магистр Бирет от меня действительно отстал. Я вдруг неожиданно поняла, что меня никто не караулит в самых неподходящих местах, что я не натыкаюсь на следящий за мной взгляд, что на уроках ко мне не придираются. Настораживал лишь задумчивый взгляд, который магистр изредка себе позволял на меня бросать. Олта -то тоже настороженно следила за магистром. Почему-то такое его поведение напрягало ее больше, чем постоянное преследование меня. Физические упражнения я разлюбила от слова «совсем». Некромантия мне давалась куда легче, чем физические упражнения. С нежитью и умертвиями я умудрялась договариваться, ломая их агрессию своим поведением. Точнее, своим... Не агрессивным бесстрашием я вводила их в замешательство. А уж когда рот открывала... Мур однажды попробовал договориться с поднятым умертвием, вернулся покусанным, и его срочно отправили в лекарскую башню. После этого на меня обиделись и на месяц не давались в пациенты. Зато занятия с Магианой Солтит стали для меня отдушиной. Меня стали допускать не только в личную библиотеку, но и учили, помимо уроков, составлять редкие мази, магические зелья, заживляющие составы для пропитывания бинтов, точнее чистых тряпок, которые тут использовались. Я училась, спрашивала, лезла в книги, проводила эксперименты. Магиана вручила в мою личную коллекцию один скальпель из рармата и один стеклянный шприц. «Вот где было счастье-то! Теперь я могу оперировать демонов, драконов и прочую нечисть, не вызывая ни у кого подозрений». После лунного праздника середины зимы я и не заметила, как время пролетело до весенней капели. А там и до теплых деньков с экзаменами было недалеко. А это означало лишь одно – пора повторять лекции. хотя магистр Алвель и поставил мне еще одну высшую отметку по своему предмету, что подразумевало автоматический переход на второй курс. Но я хотела для себя самой выяснить, все ли хорошо я усвоила. Ведь плохо обученный врач – угроза жизни и здоровью населения. «Люб, идем во двор. Там все растаяло и высохло уже». Олта в очередной раз заглянула в мою комнату. «Мне некогда, я учу». Ответила ей, уткнувшись в тетрадь, где пыталась разобрать свой собственный почерк. «Тебе вообще учить не надо, тебя уже перевели!» Расстроилась она. «А на улице солнце, птицы, воздух такой!» Она мечтательно прикрыла глаза. «А то ты со своей учебой уже больше на умертвие похоже чем само умертвие!» Я вздохнула и задумалась. В принципе, мне никто не запрещает сесть под деревцем и учить дальше, пока остальные отдыхают. Побросила тетради в сумку и отправилась дышать свежим воздухом. На улице вновь грелись все ученики. Время было к вечеру, так что было уже не жарко, но и ветерок был теплым. Самое то, чтобы сесть на узловатый корень цветущего керта и погрузиться в учебу. Олта с драконятами тренировала отражение атаки где-то найденной палкой. Парни валили мою соседку на землю с завидной регулярностью. А вот подруге редко удавалось их достать. Та Арла не принимала участия в их дурачестве, но я заметила то, каким взглядом она смотрела на Мора. Старшенький драконенок тоже косил глазами в сторону оборотницы, но не более. «Эх, весна!» «Студентка Декар, к вам, посетители!» К нам подошла мадам Лобс, когда солнце уже садилось. «Ждут у ворот!» Я сложила тетради и поднялась. «Хм, кого это там еще принесло?» «Надеюсь, что не барона с его бредовыми идеями, а продаже меня замуж». Ребята переглянулись и отправились со мной. Олта с Таарлой прикрывали спину, а парни вновь взяли нас в привычную коробочку хотя императорского племянника поблизости уже давненько не было. Я зашла в закуток и уставилась на двух стражников с королевской эмблемой на плащах. Леди Любовь. Оба поклонились. Я кивнула, не понимая, что здесь делают два стража порядка. Здравствуйте. Решила проявить вежливость и лишь потом спросила. Что вас привело сюда? Леди, вам письмо от лорда Мириуса Тублана. Более внушительный стражник протянул мне письмо. Он просил, чтобы вы прочли его немедленно. Я взяла и только потом поняла, что лорд Мириус Тублан — это господин Тублан, глава королевской стражи. Быстро оглянулась на друзей, которые послушно вышли из закутка для посетителей, и вскрыла конверт. На сей раз письмо было написано нервно-размашистым почерком. «Леди Любовь, я не знаю, к кому еще обратиться, но знаю, что вы изучаете лекарство. Хотя королевский лекарь и говорит, что все бесполезно и надежды уже нет, я обращаюсь к вам. Если можете, то помогите хотя бы советам. Сегодня ночью у молитвы начались роды. Я сразу вызвал дворцового лекаря, который быстро явился». Но после осмотра он сказал, что ребенок слишком крупный, и моя жена не сможет его родить. Я понимаю, что вы не можете покинуть пределы школы, но прошу помочь советам. Может быть, есть зелья, либо травы, которые помогут? Очень жду вашего ответа. Вот, блин, час от часу не легче. И из школы никуда не уйти, ведь при проходе через защитные заклинания меня сразу же засекут. думай любка, думай любка Я обернулась и беспомощно посмотрела на друзей, стоящих чуть поудаль от меня. Оборотница, драконица и три полувозрелых дракона, ставших на крыло. Я однажды ночью увидела, как эти трое разминались, лавируя на широких крыльях мимо башен. Но защитные заклинания куполом окружают школу, и беспрепятственно через них туда-сюда ходят лишь преподаватели и... Ацетил. Дала себе мысленный подзатыльник за дурость и полезла в сумку. Нашла лист бумаги и заправленное чернилами перо. Быстро черкнула записку и велела передать ее лорду как можно быстрее. Стражники тут же откланялись и вышли за ворота, оставив меня стоять в задумчивости. «Люб, что случилось? На тебе лица нет!» Олта вошла в закуток и развернула меня к себе. Я и забыла о том, как хорошо драконы видят в сумерках. «Мне нужно в Итику», — сказала в отчаянии. «Чем быстрее, тем лучше». «Зачем тебе в столицу? Да и как? Здесь же все охраняется Олта оглянулась на подошедших парней и Таарлу. «Вы не понимаете», — всплеснула я руками. «Это дело жизни и смерти, и отсюда можно улететь на драконе». Я ткнула пальцем в Мура. потому что только он мог мне ассистировать, если в этом будет необходимость. Парня я уже натаскала, насколько смогла. — Но заклинания вас не пропустят, — вновь напомнила Олта. — Ац, появись! — позвала я полтергейста. У плеча драконицы тут же появился меховой комок и вопросительно уставился на меня круглыми желтыми глазами. Олта в испуге шарахнулась в сторону. — Ац! «Ты сможешь незаметно провести насквозь защитные заклинания?» — спросила барабашку. Тот задумался на пару секунд и согласно моргнул. «Мы все полетим», — неожиданно отозвался Мар. «Не надо», — помотала я головой. «Мур сможет мне помочь. Он же пока у меня пациентом работал. Или мы летим все, или не летит никто». Безапелляционно оповестил меня мор Я раздраженно выдохнула и посмотрела на появившееся на небе звезды. Спорить времени не было. Там девочка почти сутки рожает уже. «Ладно, сейчас соберусь, только ждите меня у леса». Согласилась и побежала к общежитию. «Люб, ты хорошо подумала?» Спросила догнавшая меня Олта. «Да», — резко ответила ей. «Я покараулю в вашей комнате», — решила не отстающая от нас Таару. Вдруг что-то понадобится? Ох, как же я сейчас была рада тому, что магистр Бирет нас нещадно гонял на уроках. Взлетела на седьмой этаж и даже не запыхалась. влетела в комнату, залезла под кровать, схватила сумку. Подумав секунду, переоделась в брючный костюм и плащ королевского стражника, чтобы в городе не привлекать внимания. Также нашла предыдущее письмо господина Тублана, где был указан обратный адрес. «Улица Золотых Рогов?» «Да уж, названицы». Поняв, что не о том думаю, подхватила сумку и побежала прочь из общежития, зная, что девчонки прикроют в любом случае. А сейчас каждая минута на счету. Выбежав из общежития, порадовалась тому, что мадам Лобс на месте не было. Повезло. Оббежала школу и рванулась к лесу, где меня уже ждали три темные фигуры. «Готово?» — спросил Мур. Я кивнула. Разве по мне незаметно, что я готова? Да я бы уже летела, если бы у меня самой были крылья. Парни переглянулись, и Мар отошел чуть в сторонку. Тряхнул черной гривой до плеч и развел руки в стороны. Его очертания поплыли, и через несколько секунд на земле стоял дракон. И как у них это все получается так? Тарла как-то показывала мне, как оборачивается в животное семейство собачьих волчьих. Мне так показалось. Так я до сих пор под впечатлением нахожусь. Мур подвел меня к дракону, приподнял за подмышки и усадил между шеей и крыльями. Я тут же вцепилась в шею, покрытую мелкими чешуйками, и пригнулась, потому что Мар, легко разбежавшись, оттолкнулся от земли. Боже мой, как мне было страшно! Если бы я знала, что такое полеты на драконе, я бы миллион раз подумала. Хотя кого я обманываю? Я бы все равно решилась на полет, ведь меня ждет пациент. Да не просто пациент. Если учесть, что господин Тублон — демон в глубокой стадии привязки, то от меня сегодня зависят не одна и не две, а целых три жизни. Крылья громко рассекали воздух за моей спиной. Спина дракона ходила ходуном из-за перекатывающихся мышц. Я заставила себя открыть глаза, Ведь мы уже значительно поднялись, а значит, скоро достигнем купола с охранными заклинаниями. Мерцающую дымку я засекла вовремя. И так как мы летели первыми, крикнула: "Ац, давай!" В куполе образовалась огромная дыра, которая тут же схлопнулась, стоило всем трём драконам вылететь за пределы школы. "Умничка", обрадовалась я, обернувшись. Башни школы удалялись всё дальше. а под нами сейчас простирался лес. Я посмотрела вперед, туда, где виднелись огни города. Вот близко же до школы. На машине не более получаса бы вышло, как и на драконе. Сидеть мне было удобно, за шею держалась я крепко, и еще полчаса так пролететь вполне смогу. Уловила подлетевшего ко мне Мура, который был в этой ипостаси значительно меньше братьев. Он покосился на меня и вопросительно изогнул шею. Ах да, адрес-то я ему не сказала. «Улица Золотых Рогов, дом 4!» — крикнула громко. Драконья морда кивнула и рванула вперед, обдав меня воздушной волной, растрепавшей мои волосы. Если честно, то я пропустила тот момент, когда вместо полей и перелесков под нами стали проплывать дома. Лишь когда услышала где-то под ногами громкую брань, поняла, что мы уже залетели в город, и приближались к дворцу. В записке господину Тублану я написала, чтобы меня ждали и приготовили площадку для посадки дракона. Интересно, а три дракона на нее влезут? Дом я увидела сразу, потому что, несмотря на ночь, он был единственным освещенным на улице. В саду за домом также горели огни, освещая расчищенную круглую площадку, куда мы и приземлились. Я, не дожидаясь помощи, скатилась на землю, чувствуя, как дрожат ноги. Мар тоже обернулся в более человеческий вид и упал на землю, надсадно дыша. «Ох, я и подумать не могла, что для молодых драконов полет будет настолько сложным. Видимо, они для этого и полетели все вместе. Чтобы была возможность, если что, меня пересадить. Чувствую, обратно полечу на море». «Мур!» — позвала младшенького. Тот послушно подошел. «Пусть мор займется братом. Ты мне нужен в доме!» — оповестила. «Через минуту он восстановится», — не согласился парень. Я уже открыла рот, чтобы напомнить, что в доме пациентка ждет, как меня окликнули. «Леди Любовь!» Я обернулась и уставилась на бегущего ко мне незнакомого оборотня, очень упитанного оборотня. «Леди, лорд ждет вас в доме, идемте», — сказал он, сильно запыхавшись. Я оглянулась. Мар уже поднялся с земли и кивнул, показывая, что он в порядке. Ладно. Парни взяли меня в привычную коробочку, и мы поторопились к дому. Дом был большим, трехэтажным. Практически замок, но очень грамотно построенный в городе. На интерьер я внимания не обратила, так как спешила. Мы быстро поднялись на второй этаж по широкой лестнице, где и столкнулись с хозяином дома, который метался около массивных дверей. леди Демон бросился ко мне едва увидел. На лице отобразилось отчаяние и какой-то животный страх. И я таких эмоций на лицах демонов еще не видела. «Господин Тублан, где молита?» Я не стала рассусоливать, времени и так мало. «Там!» — он кивнул на дверь. «Королевский лекарь сказал, что надежды нет». «Надежда есть всегда!» — отрезала я. «Нечего мне тут панику разводить». «Мар, мор, встаньте у дверей и никого не пускайте, даже короля!» Распорядилась я, надеясь, что венценосец все же сюда не явится. «Господин Тублан, пусть прислуга приготовит чистые гигра... ткани, мягкие!» Придумала я задание для демона, чтобы под ногами не мешался. «И теплую воду много!» Хозяин дома кивнул и тут же побежал выполнять распоряжение. Я же открыла дверь и вошла в покой. Мур тут же проскользнул за мной и закрыл дверь на засов. — Что вы здесь делаете? Служанкам не место! — услышала резкий голос и уставилась на высокомерную морду эльфа, стоящего рядом с кроватью. — Я лекарь! — перебила его и сбросила с себя плащ. — Человеческая ведьма не может быть лекарем! — возмутился длинноухий. — Вы в силах помочь этой девушке? Я кивнула на кровать, где металось худенькое тело Малиты. «Нет, но...» «Тогда отойдите и не мешайте!» — прикрикнула я и, опалив руки огнем, подошла к роженице. Пощупала живот, проверила раскрытие, посчитала пульс, заклинанием проверила, что делается внутри. «Хорошо, что ребенок в родовые пути еще не ушел. Хорошо, что мне приходилось при подобных операциях присутствовать. Хорошо, что Лешка научил меня держать в руках скальпель. «Мур! Нужна огневка!» Распорядилась я, убирая живота все припарки с мазями. "Думаете, если она опьянеет, будет легче?" насмешливо спросил меня эльф. Господин Лириус помог он мне. "Господин Лириус, и если вы не перестанете мне мешать и выдавать бредовые идеи, то можете сразу выйти отсюда", предупредила его, положив руки на живот девушки и влив обезболивающую магию. "Нет уж, я хочу посмотреть как и вы ничего не сможете сделать!» Насмешливо фыркнул эльф и все же замолчал. «Принес!» В комнату вошел Мур, неся бутылку с крепким алкоголем. Я кивнула, откупорила бутылку и, накапав немного на ладошку, подожгла. «Отлично, пламя синее, то, что надо!» «Мур, усыпи ее на полчаса!» — попросила. Парень кивнул и выполнил мою просьбу. Тело девушки тут же обмякло. Я щедро плеснула огнёвки на живот Малита и достала скальпель, обычный, с земли. Обработала его огнём и принялась за дело. Первый надрез рассек кожу второй мышцы живота. Автоматически остановила кровь. — Что вы делаете? — взвизгнул лекарь, но мне было мало до него дела. Я настолько быстро, насколько могла, управилась со скальпелем, добралась до ребёнка, вытащила. — мурт ткань! — рявкнула, перерезав пуповину. прижгла ее магией, перехватила нитью и, перевернув увесистого демоненка, шлепнула того по попе. «Вау!» – заорал тот. Я с облегчением выдохнула и передала ребенка Муру. «С детем управитесь?» – спросила застывшего на месте лекаря. «А я... да...» – проблеял тот, принимая ребенка у дракона. «Я же принялась за молитву». Убрала все лишнее, срастила матку так, чтобы даже рубца не возникла. На этом почувствовала, как собственная магия девушки закончилась. Вздохнув, вплела простейшее заклинание извлечения магии извне. Сращивать мышцы пришлось понемногу. По пять сантиметров в минуту. Хорошо, что кровь я додумалась остановить еще до вынимания ребенка. Десять минут, и вот я уже заживляю кожу на животе. Вот и хорошо. Вот и замечательно. Без наркоза и прочих побочных эффектов. Доделывая работу, я прекрасно слышала кряхтение ребенка и плеск воды. Отлично, значит, все живы. Положила руки на живот молитой и просканировала ее еще раз. Все срослось, разрывов нет. Крови потеряно даже меньше, нежели если бы она рожала в обычном роддоме. Убрала все, на что попала кровь. «Буди ее!» – тихо попросила Мура и пошла проверять ребенка. Королевский лекарь уже обтер того влажными тряпками и прочистил носик кусочком мягкой ткани. Красивый мальчик с розовой кожей, темными глазами и светлым пушком на голове, сквозь который были видны два наруста под будущие рога. Он недовольно мотал лысым хвостиком из стороны в сторону. «Позвольте — Позвольте. Отодвинула какого-то слишком уж тихого эльфа и просканировала малыша. — Да, истинный демоненок. Внутри все показалось мне гармоничным, а потому я взяла увесистое, килограмм пять не меньше, дитё, обернула его мягкой тканью и отнесла к просыпающейся молите. «Леди!» — несколько сонно удивилась та, нахмурилась, но тут же улыбнулась, увидев ребенка на моих руках. потянулась уперевшись спиной в высокие подушки. «Вот ваш сын!» — как можно мягче сказала я и передала ребенка мамочке. Она с благоговением взяла его на руки и прижала к себе. «А, Мириус!» — обвела она глазами комнату. Я кивнула, поняв ее беспокойство, и пошла искать господина Тублана. Нашла я его быстро. Стоило выглянуть за дверь, как вот он, лежит на полу без сознания. «Что случилось?» Шепотом, чтобы не пугать девушку, спросила я двух смущенных драконят. Он, как крик ребёнка услышал, попытался войти, но мы его и вырубили, возмутилась я. Усыпили, шаркнул ножкой Мар. Просыпайте теперь обратно, его жена желает видеть, распорядилась. Вот как дети, ей-богу.